Глава 13: Камуфляж. Наша Марина постепенно привыкает к обществу Дианы, Винтер и Айслин. Завязываются и новые дружеские связи. Рейв, Каэль, Рис и Андрас теперь вместе охотятся. Айвин по вечерам делится какими-то сведениями с моими братьями. Со мной Айвин тоже тайком разговаривает. Спрашивает о Шелке. Если мы вдруг оказываемся на кухне вдвоем? Помогает мне с работой, пока никто не видит. А когда он вдруг по дружески тепло, улыбается мне, и я чуть не падаю в обморок отчасти. Однако нам надо соблюдать осторожность. Не стоит показывать всем на свете, что мы вдруг так неожиданно подружились. Я решила снова носить горнерийский шелка, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мне важно быть вне подозрений. От этого зависит жизнь Марины. Марина внимательно наблюдает за тем, как я натягиваю через голову черные юбки и платье. Я стискиваю зубы и с усилием воли отгоняю тошноту. Однако, увидев себя в зеркале, я хватаюсь за стену, чтобы не упасть. Передо мной стоит истинная гордный Даже на груди сияет серебряный шарик Эрти. Я как две капли воды похожа на нее. Видя доверчивый взгляд Шелки, меня охватывает жгучий стыд. Смаргивая подступившие слезы, отворачиваюсь, пытаясь дрожащими пальцами зашнуровать на спине платье. Ненавижу Фогеля. Как бы я хотела объяснить это Марине. Я не такая, как другие горнерийцы. Хоть и в этой одежде и похожа на них. Я не хочу носить эти шелка. Шелки осторожно забирает связки из моих рук и аккуратно зашнуровывает мне платье. По моим щекам текут слезы. Когда я выхожу из ванной комнаты, Арель отшатывается, будто ее ударили, и обжигает меня полным ненависти взглядом. Я должна быть такой, как они. Пытаюсь объяснить, протягивая к ней руки. Мне нужно надеть это платье, ты же знаешь. Я не такая, но мы прячем шелки. Показываю я на Марину. Мне очень важно не вызвать подозрений. Пойми. Ариэль, мотая головой, молнией взлетает на кровати и прижимается к стене. Ее мрачный обвиняющий взгляд лишь немного смягчается, когда Винтер садится с ней рядом и ласково ее увещевает. Ариэль прячет голову на груди Винтер, и эльфийка укрывает их обоих черными крыльями, будто щитом. Шелки садится на пол у камина рядом с Дианой. Проводив взглядом Марину, Винтер поворачивается ко мне и печально улыбается. Она все понимает. Диана обнимает Шелки за плечи и одобрительно мне кивает, обнажив в ухмылке острые зубы. «Хорошо, хоть Диана меня не осуждает». Ликанка какой что понимает в стратегии и тактике борьбы. «Помоги мне повязать это на руку». Прошу я Диану, протягиваю ей новенькую белую ленту. Ликанка молча встает, подходит ко мне и крепко повязывает знак в поддержку Фогеля повыше локтя. Пастырь встречает меня в аудитории широкой улыбкой. Сквозь высокие окна льется бледный зимний свет. Пастырь с удовлетворением оглядывает мое безупречно черное гарднерийское платье и белую повязку на рукаве. — О, макгарнер говорит он с явным облегчением. Столько времени мои коричневые на грани приличий одежды приводили его в оцепенение. Пастырь Симметри никогда не скрывал, что поддерживает Фогеля. Белая повязка на рукаве говорит красноречивее любых слов. Наконец-то вы нашли в себе смелость. Хвалит он меня. И пусть вам пришлось трудиться бок о бок с кельтами и урисками и жить в одной комнате с демонами и коритами, но вы гордо заявляете, что вы рейка. Ваше черное платье — это отражение нашей веры и вашей поддержки нашего высокочтимого пастыря Фогеля. Я вами горжусь. Сказать бы ему, что это никакая не храбрость, это притворство, камуфляж. Но даже при одной этой мысли у меня все переворачивается. И повязку не забыла. Резко интересуется Айвин, сгружая дрова на кухне у моих ног. разве не он и ход?» Огрызаюсь я в ответ. еще и от Айвина грубости терпеть. Кельт напряженно следит за пляшущими язычками в пламени печи. «Да уж!» Он обжигает меня пылающим взглядом от своих зеленых глаз и, громко хлопнув в железной дверцы уходит. «Меня просто трясёт от ярости! Не суди по одежде! Как мне хочется выкрикнуть эти слова Айвину!» Все поварихи и их помощники смотрят на меня с ненавистью. Айрис буквально изжесточает враждебность. Я кожей ощущаю ее злобный взгляд. Ни белая повязка, ни черная шелка, ни это лицо, доставшееся мне случайно, не скажут правды обо мне. Я другая! Безмолвно кричу я вслед Айвену. Он выходит из кухни и с грохотом захлопывает за собой дверь. Этот удар буквально пронзает мне сердце. Я не такая, как она! «Не такая!» Мои щуки горят от гнева и унижения. А Айвен не может не знать, что я другая. Я никогда не стану такой, как она.